Глава третья. Вернувшись в спальню, я плюхнулась на кровати, уставилась в потолок. И как меня угораздило вляпаться во всё это. Я и прежде ввязывалась в авантюры, но в другой мир угодила впервые. За стенкой справа слышались шаги. Похоже, именно там поселился Шандур. Я погрозила в его сторону кулаком и вновь откинулась на подушку должно быть он здорово веселился пока водил меня за нос вот уж повезло с первым постояльцем к слову надо бы достать ему крови иначе я не буду чувствовать себя в безопасности клыки у Шандора впечатляющие в комнату вошёл Сёма запрыгнул на кровать устроился рядом а этот Шандор симпатичный в твоём вкусе тебе это откуда знать спросила я и поднялась чтобы отыскать в груди вещей туалетные принадлежности. А вообще-то, я неплохо разбираюсь в красоте. А я ведь и сам очень даже ничего. Приосанился Сёма, а потом Ехидна добавил: "К тому же, вы с Катькой постоянно обсуждали парней в моём присутствии". К щекам прилила кровь, и я мысленно, перебирая в голове все наши разговоры с подругой, с подозрением посмотрела на довольного котяру. Если Сёма ещё тогда нас понимал, чёрт. Да у него на меня целое досье компромата. Ладно, Шандор и впрям симпатичный, признала я. А ещё он нечисть, вампир. Ты видел его клыки? В кино вампира часто удаляют жажду крови животных, а тебя он назвал милашкой. Так что держись от него подальше. На морде кота появилось обиженное выражение. Вот, видите, извращенцы. Откопав полотенце, зубную щётку и пасту, я обречённо направилась в ванную комнату. Если она оборудована удобствами класса деревенский туалет, я просто не переживу. Хватит с меня и того, что здесь нет электричества. Несколько раз я ловила себя на том, что блуждаю взглядом по комнате в поисках розеток. Разрядившийся телефон раздражал не хуже зубной боли. Зажмурившись, я переступила порог ванной комнаты и с опаской открыла один глаз выглядело всё не так уж плохо. У окна стояла массивная медная ванна на ножках, а из стены торчал медный кран со старомодным круглым вентилем. Точно такой же имелся и в углу, где располагались мутноватое зеркало и раковина. Чтобы повернуть вентиль, пришлось попотеть, но в итоге я была вознаграждена ударившей из крана струёй чистой воды. Холодный, конечно, но это уже что-то. Слава канализации. Когда после бодрящего умывания я вернулась в спальню, Сёма беззастенчиво дрых на моей подушке. Опять мне отплёвываться от рыжей шерсти. Котяра обладал феноменальной способностью пропускать мимо ушей всё, что ему не нравится, в том числе мои запреты. Хотя теперь-то я точно знаю, что он всегда прекрасно меня понимал. Я растормошила кота и спросила: "Пойдёшь со мной и черепком дом изучать?" Семма со вкусом зевнул и потянулся. Издеваешься? А я в это время всегда сплю. А ты пока позаботься о завтраке, а то я со вчерашнего вечера не ел. Если тот сухой корм, что ты насыпала мне в чашку, можно вообще считать едой. Я и не сомневалась, что от этого пушистого бездельника будет ноль пользы. А его ещё приняли за моего фамильяра. Фамильяры помощники ведьм, а не нахлебники. И всё же я была рада тому, что Сёма со мной. Одной в чужом мире было бы ещё страшнее. Однако, котяре, я в этом точно не признаюсь, иначе он все полгода будет задирать нос. Хозяйка, вы готовы? Проскрипел за моей спиной скелет, внезапно выросший прямо из пола. Я шарахнулась в сторону, чудом не свалившись с лестницы. Пожалуйста, не подкрадывайся ко мне, взмолилась я. Вид у тебя довольно экзотический. Если продолжишь в том же духе, то новую ведьму вам придётся искать гораздо раньше срока. Хорошо, хозяйка, пообещал черепук и забубнил. Мы находимся на втором этаже ведьминой таверны. Здесь традиционно располагается спальня хозяйки и комнаты гостей, что желают жить в одиночестве. Вскоре я позавидовала оставшемуся в постели коту. Нудный голос скелета усыплял, а от подробного описания каждой незначительной детали, вроде подставки для зонтиков, у меня уже сводило зубы. За полчаса мы не продвинулись дальше второго этажа. Мне пришлось взываться о пощаде и велеть упоминать только о тех вещах, что понадобятся мне для работы. Черепок разочарованно вздохнул, неохотно вышел из образа гида и заговорил по существу. Дело пошло на лад. Я наконец начала понимать, Что представляет из себя таверна. Здание оказалось гораздо больше, чем я думала. На втором этаже находились спальни с примыкающими к ним ванными комнатами. А вот на первом, помимо общего обеденного зала и кухни, располагались общие спальни, две ванные комнаты на этаж и пара подсобных помещений. В одной из спален обнаружился ещё один помощник-скелет, вдохновенно смахивающий пыль с анинной полки. При виде меня он приветственно махнул костлявой рукой и едва не опрокинул ведро с водой. Я удержалась от позорного крика, но спина все же покрылась испариной. «Это один из моих собратьев», — пояснил Черепук. «Я отдал распоряжение привести таверну в порядок. Всего несколько часов, и она будет буквально сиять с чистотой. Гостям не на что будет жаловаться. Скелетик сразу показался мне симпатичнее». Я бы и домой такого захватила, а то с моими длинными волосами, да шерстью у Сёмы, ни один робот-пылесос не справлялся. Погоди-ка, ты сказал жаловаться? вспыхтелась я. То есть гости могут ещё и жалобы на меня писать. Черепок кивнул. Да, у нас есть жалобная книга. Если не обеспечить кому-то из нечисти комфортные условия пребывания, то он оставит плохой отзыв. И управление оштрафует ведьму. Вот и очередной подвох. Я поморщилась, мысленно представив, какой шквал жалоб обрушится на меня. Я ведь понятия не имею, какая нечисть живёт в этом мире. Как мне обеспечить каждому комфортные условия? Эдак к концу срока от моей шикарной зарплаты ничего и не останется. Надо бы мне взглянуть на классификатор, вздохнула я, проводя рукой по растрепавшимся волосам. «Заодно узнаю, чем вообще питается нечисть и подойдет ли ей та же пища, что и нам с Сёмой». «К слову, нечисть охотно ест человеческую пищу, хотя она и не насыщает её», — охотно пояснил черепок. «Даже я люблю побаловаться слойками, хотя вовсе не нуждаюсь в еде». «Тогда мне нужно связаться с представителем управления», — мрачно процедила я и, замявшись, неуверенно спросила. «Черепок». «А ты уверен, что я настоящая ведьма? Честно говоря, я ничего не чувствую». Скелет быстро-быстро закивал. «Хозяйка, ваша магия пробудила таверну и вызвала меня к себе. Не будь вы ведьмой, этого бы не произошло». Я провела ладонью по гладким перилам лестницы. «Так вот, почему всё так изменилось. Благодаря исконно ведьмовской земле таверна — особое место» которая не может существовать без хозяйки. Если ведьма покидает таверну, она тут же приходит в негодность и оживает только когда почует новую. Но если вы всё ещё сомневаетесь в моих словах, спуститесь в подвал. А что там в подвале? Насторожилась я. За время экскурсии черепок ни разу не упоминал о нём. Обычно ведьмы хранят свои книги и травы в подвале. Возможно, госпожа Силеста что-то оставила. Если у вас нет силы, то вы не сможете открыть ни одной книги. В груди разгорелось пламя любопытства, и я решительно вскинула подбородок к где дверь в подвал, а я хочу спуститься туда прямо сейчас. Черепок снабдил меня свечой и указал на неприметную тёмно-коричневую дверь под лестницей. Я несколько раз проходила мимо, но не замечала её. Значит ли это, что ведьма из меня так себе? Будь осторожнее, хозяйка, сказал скелет. Ступеньки могут быть крутыми. А ты со мной не спустишься? Черепок быстро покачал головой. Ведьмы тщательно хранят свои секреты, даже от собственных прислугников. Интересно, а на фамильяров запрет распространяется? Впрочем, Сёма даже за говядину не согласится пойти со мной. Более трусливого кота ещё надо поискать. Кивнув в черепку, я решительно отворила дверь. Она поддалась с трудом, возмущённо поскрипывая, будто не годуя на то, что её потревожили. В горле тут же пересохло, в животе свернулся скользкий комок. А ну как шарахнет меня магией за это вторжение. Одно дело просто управлять таверной и совсем другое вторгаться в святая святых. И всё же Я должна разобраться. Крепко сжав свечу, я принялась спускаться. Блидно света едва разгоняло темноту. Я скорее нашаривала ступеньки ногами, чем видела их. Второй рукой пришлось вцепиться в перила. Если упаду, точно переломаю рёбра. Чем дольше я шагала, тем ощутимее становился запах трав. Не удержавшись, я оглушительно чихнула. Вот будет забавно, если у меня откроется аллергия на ведьмовские травы. Спустя несколько минут лестница наконец-то закончилась. Звуки моих шагов эхом разнеслись по подвалу, а следом раздался тихий стрёкот и шорох крыльев, словно где-то в темноте пряталась печуга. Обернувшись на звук, я подняла свечу повыше, едва не шарахнулась в сторону. Прямо из темноты на меня смотрели ярко-жёлтые глаза плошки, и они никак не могли принадлежать птице. Спокойно, спокойно, пробормотала я. Я уже ухожу. Глаза безобидно моргнули, но не успела я обрадоваться, как к ним присоединилось ещё одна пара глаз. Ещё три слева и четыре прямо передо мной. И ещё, и ещё, и ещё. Подвал наполнился стрёкотом, а темнота словно исчезла. Теперь от пола до потолка всюду виднелись глаза. Я попятилась и спиной наткнулась на стол. Бежать поздно. Теперь я даже не соображу, в какой стороне лестница. Да и кто знает, как эти твари отреагируют на движение. Мне придётся пройти совсем рядом. «Кыш, а ну, кыш отсюда!» — пробормотала я. Вряд ли жалкий писк, вырвавшийся из моего горла, мог кого-то напугать. Но это почему-то подействовало. Меня буквально оглушил шорох крыльев. Я почувствовала лёгкое прикосновение к лицу, а следом всё стихло. Жители подвала, кем бы они ни были, исчезли, и вокруг меня воцарилась желанная тьма. Я перевела дух, всё ещё не веря, что так легко отделалась, что это за твари с круглыми глазами, больше подходящими ящерицам, но при этом обладающие крыльями. Слух мог подвести, но я точно почувствовала, как до меня дотронулись пером. Нет, даже знать не хочу — кто они. Свет, чудом не погасший свечи, упал на стол, о который я оперлась. На нем обнаружилась целая батарея свечей. Я зажгла их, и в подвале наконец-то стало достаточно светло, чтобы осмотреться. Он действительно оказался довольно большим. Пол был земляным, с редкими островками мха. В шкафах, тянущихся вдоль стен, располагалась целая коллекция пустых колб и бутылочек. Там же лежали диковинные инструменты, из них я узнала только сито и ступку. Под потолком на массивных деревянных балках висели пучки трав. Угу. Стало быть, ведьмы в кафе аре балуются зельями. Как ни странно, пыли я нигде не заметила. Подвал выглядел так, словно его хозяйка только что отлучилась. На полке над столом сиротливо стояла одна тонкая книжица. Наверное, всё остальное ведьма забрала с собой с замиранием сердца я достала её и не сразу осмелилась взглянуть на название. Почему-то только в этот момент мне пришло в голову, что я могу не владеть местным языком. Однако боялась я зря. На кожаном переплёте знакомые буквы складывались всего в два слова: основы ведьмовства. Возможно, книгу оставили здесь намеренно, как раз для недоучек вроде меня. Несколько минут я разглядывала обложку, собираясь с духом. Вот будет умора, если ничего не выйдет, и меня отправят домой. Кафара, то еще местечко. Но и возвращаться в свою однушку, к долгам и промозглой зиме, мне не хотелось. Наконец, решившись, я задержала дыхание и резко открыла книгу. Руку словно ударило током, не больно, но вполне ощутимо. Зато книга потеплела и гостеприимно распахнулась. На первой главе, похоже, проверку я прошла. Я села за столы, пододвинув к себе свечу, углубилась в чтение. А основы веджмовства начинались действительно с основ, с легенды о сотворении мира. Хотя кто знает, может, здесь это вовсе и не легенда. Согласно ей, Кафару создала Айне, двуликая богиня. Из её плоти и крови и появились первые жители Кафара. Те, кто принадлежал к миру солнца, и те, кто предпочитал ночь. Ну, Но тут и гадать нечего, речь о людях и нечисти. Поскольку дети айне почему-то, ага, почему-то не находили взаимопонимания, она создала ведьм. Ведьмы сочетали в себе обе природы: свет и тень, жизнь и смерть, и даже магия у них была природная, без всяких формул и нитей, которые требовались классическим магам. Чтение, впрочем, оказалось недолгим. Автор мельком упомянул о том, что за заветами Айне следят жрицы Рейне, а дальше перешел к разделу, посвященному основным ведьмовским травам, наверное, тем самым, что висели под потолком. Оторвавшись от книги, я изумленно покачала головой. Выходит, ведьмы содержат таверны, потому что они и сами в некотором смысле нечисть. Ведьма — человек, а ее фамильяр — подобие нечисти — Если мне удалось прочесть книгу, значит, я всё-таки ведьма. Вот только никакие способности, как надеялся Этьен, во мне не проснулись. Даже мой фамильяр, обычный кот, только что говорящий, остаётся надеяться, что мой дар и впрям не понадобится. И всё же, грудь царапнуло сожаление. На какое-то время я подумала, что получу что-то посущественнее просто статуса ведьмы. Но если поразмыслить, то способностями этим просто не откуда взяться. Моя семья всегда была самой обычной. Мама работала бухгалтером, а отец инженером в конструкторском бюро. И в свободное время родители тоже увлекались самыми простыми вещами, вроде дачи, и заготовок на зиму. Рыжие волосы мне достались от бабушки Нади по материнской линии, но и она не была ни знахаркой, ни колдуней. Она в 40 лет преподавала математику в школе и даже умерла на рабочем месте после того, как выпускной класс написал годовую контрольную. Да и я всегда была самой обычной, если, конечно, не считать, что меня вечно тянуло к сомнительные авантюры. Но это же не ведьмовство, а обычная дурь. Я вернула книгу на полку и потушив все свечи, кроме той, с которой пришла, направилась к лестнице. Как бы ни хотелось здесь задержаться, меня ждало ещё уймо дел. К тому же, глаза стики могли вернуться в любой момент. Поднявшись по ступенькам, я взялась за дверную ручку и тут услышала знакомые голоса. Низкий и насмешливый, точно принадлежал Шандору. Эти интонации я надолго запомню, а второй, с тягучими бархатистыми нотками, Этьену. И говорили эти двое, словно старые знакомые. И зачем ты здесь? спросил Шандор. Это я нанял ведьму, если ты не в курсе, отозвался Этьен. И до тех пор, пока она не наладит работу таверны, я буду здесь часто появляться. А вот что здесь делаешь ты? Живу, как видишь. У меня накопились дела в Глоуридже. Так что я проведу здесь месяцок другой. Я ужаснось. Получается, он здесь даже не на один месяц. Постарайся не добавлять Александре проблем в голосе Етьена послышались жёсткие нотки. "О ней и без того придётся не сладко. Да я сама добродетель, обещаю быть паенькой. А вот это уже интересно". Я повернула дверную ручку и быстро вышла из подвала. При виде меня мужчины удивлённо замолчали. И какие же проблемы меня ждут? Этьен занялся Я надеялся, что у вас будет время освоиться, но король объявил, что следующие дебаты состоятся в Глоуридже. На этом событии традиционно решаются самые значимые вопросы, касающиеся существования бок о бок людей и нечисти. А это значит, что сюда съедутся представители нечисти со всей страны, и все они, Александра, захотят остановиться в вашей таверне.